в лучшие сорта лжи. 19 мая, как уже сказано, была пятница, а по пятницам в редакцию журнала Дружба народов, где я тогда работал, мне дозволялось не ходить. Скорее всего, в понедельник 22 мая ко мне зашёл в моё редакционное кабинетех поэт Наум Коржавин, которого я знал с далёких лит институтских времён. ещё мкой мандалин. И предложил подписать коллективное письмо в адрес президиума съезда писателей. Я подписал. В письме предлагалось обсудить то самое послание Солженицына, которое я уже получил с упомянутой сопроводиловкой. К этому посланию мы ещё, может быть, обратимся в ходе нашего повествования. А здесь я замечу лишь, что в нём много было намешано всего Так, желая охарактеризовать духовную жизнь нашего общества, Солженицын утверждал, например, что у нас одно время не печатали, делали недоступным для чтения Достоевского. Примечание. Солженицын Александр. Письмо 4-му Всесоюзному съезду писателей, страница 1, архив автора. Далее письмо. Оно опубликовано в уже цитированном шестом томе собрания сочинений Солженицына. Все цитаты в этом фрагменте взяты оттуда. Владимир Бушин. Это сказано было, конечно, без должного уважения к истине. Как известно, Достоевский являлся сторонником самодержавия, иныи его взгляды и произведения, так сказать, не соответствуют идеям социализма. При этих условиях наивно было бы надеяться, что сразу после свержения самодержавия и социалистической революции его стали бы печатать столь же охотно и широко, как, допустим, Горького или Маяковского, правоозвестников этой революции. И тем не менее 23-томное собрание сочинений Достоевского – начатое до революции петербургским издательством «Просвещение» после октября не было ни прервано, ни заброшено, ни забыто, и последние тома беспрепятственно вышли уже в советское время. В 1921 году в Москве и Ленинграде, Петрограде, был отмечен 100-летний юбилей Достоевского. Еще раньше на Цветном бульваре был поставлен памятник работы известного скульптора «Петербурга». из Д. Меркулова и открыт музей на Буже-Домке, к которому позже памятник был перенесён. Вскоре после этого началась подготовка к изданию первого советского собрания сочинений писателя на научной основе, и оно было осуществлено в 1926-1930-х годах. А тридцатитомное академическое в 70-80-х годах Всего после революции, по данным на ноябрь 1981 года, 160 лет со дня рождения писателя, вышло в нашей стране 34 408 000 экземпляров его книг. Это получается в среднем около 540 000 ежегодно. Где ж тут недоступны для чтения? Надо ли упоминать еще и о целой научно-критической литературе о творчестве Достоевского, созданной в советское время. Далее Солженицын писал, что великого писателя, гордость мировой литературы, у нас поносили. Это обвинения, как и многие другие. Обвинения его письма безадресно. Кто поносил неизвестно, и что значит поносил. Достоевский художник сложный, трудный, противоречивый, страстный. Он и сам кое-кого поносил. Так Тургенев и Островский в иной раз под горячую руку обвинял в шаблонности, а Толстой писал, что тот в сравнении с Пушкиным ничего нового не сказал. Солтакова Щедрина называл скептическим старцем, а Константине Леонтьеву говорил, что вся его философия сводится к девизу живи в своё пузо и тому подобное. полнее естественно, что у такого художника и среди современников, и среди потомков были, да, видимо, и всегда будут как горячие почитатели, так и яростные противники, которые тоже порой не слишком склонны к сдержанности в выражении своих чувств. И разве им это запретишь? Его не любили такие большие художники, как Чайковский, Бунин. Но уж если речь вести а поношение Достоевского в прямом смысле, без кавычек, то в советское время его не было, а в прежние попоры, сколько угодно. Именно тогда, в старое время, на него писали злобные эпиграммы, главной чертой его таланта провозглашали жестокость, даже сравнивали с маркизом досадом и так далее. И ведь это лежит на совести не кого-нибудь, а не Красова, Тургенева, Михайловского. Уж не будем останавливаться здесь на критике с трахове, который просто оклеветал писателей. В письме Солженицына содержались столь же необоснованные обвинения, связанные с именами некоторых советских писателей. Например, он гневно вопрошал: "Не был ли Маяковский анархистующим политическим хулиганом?" Слова "ярлык" взяты в кавычки. будто цитата откуда-то, но откуда опять неведомо. Может, конечно, кто-то и называл так Маяковского до революции, когда в стихах и особенно в публичных выступлениях поэта было много дерзкого эпатажа, но назвать его после революции политическим хулиганом, то есть в сущности врагом революции, которую он сразу принял всей душой и поставил своё перо по собственному признанию в услужение ей. так назвать по этому могли бы лишь человек, который отличается, по слову Достоевского, совершенно обратным способом мышления, чем остальная часть человечества. Нельзя, естественно, исключать возможности того, что люди именно с подобным способом мышления были среди родственников Солженицына или его знакомых, от которых он и услышал такую характеристику Маяковского. И запомнил её, не сумев осмыслить И не зная, как видно при этом, того, что до революции Маяковский сильно страдал от цензуры. Она не пощадила, допустим, его поэму Облако в штанах. Полностью удалось опубликовать её лишь после революции в марте 1918 года. Нагнетаем мрачные краски в характеристике духовной жизни нашего общества. Солженицын далее уверял, Первой робкой напечатании ослепительной Цветаевой 9 лет назад, то есть в 1957 году, Владимир Бушин было объявлено грубой политической ошибкой. Снова неизвестно, кем было объявлено, с какого лобного места может это приснилось. Похоже, что именно так. Ибо с тем объявлением никто не посчитался, и вскоре издание произведения Цветаевой последовали одно за другим. 1961 год избранное, 1965 избранные произведения, большая серия библиотеки поэта. 1967 мой Пушкин, позже издан в более полном виде ещё два раза. А сколько этому сопутствовало журнальных публикаций в Москве, Новом мире, Звезде, Просторе, В литературной Грузии, литературной Армении, в альманахах День поэзии Прометей в 1979 году вышли стихи и поэмы Цветаевой в малой серии Библиотеки поэта, 576 страниц. 1980 год принёс читателям её двухтомник. Том 1 стихотворные произведения, 575 страниц. Том 2 проза, 543 страницы. 1983-е, стихотворения, изданные в Казани стотысячным тиражом. И эти издания, эти публикации вызывали большое количество статей, рецензий и тех же упомянутых популярных журналах. Но автор письма все продолжал класть мрачнейшие мазки. Он, допустим, божился, что совсем недавно имя Пастернака нельзя было и произнести вслух. Имелась в виду злополучная история передачи писателям за границу и опубликование там в 1957 году романа «Доктор Живаго», а также присуждение ему в 1958 году Нобелевской премии. Это вызвало тогда резкую критику в советской печати. Например, статья де Заславского в правде 26 октября 1958 года, в которой Постернак был назван литературным сорняком и повлёкло за собой исключение большого художника из союза писателей. Увы, это было. Но дело однако же далеко не доходило до того, чтобы люди боялись произнести имя поэта вслух. Так в том же 1958 году вышла книга «Стихи о Грузии». Грузинские поэты, и на ее обложке стояло имя не чье-нибудь, а исключенного из Союза писателей Пастернака. Позволю привести еще пример из собственной литературной работы. 13 сентября 1958 года я опубликовал в литературной газете статью «И вечный бой». посвящённую роману Анатолия Калинина Суровое поле. И там цитировал популярнейшие строки Постернака. Да не в подбор, как ныне газеты цитируют даже Пушкина, а как полагается, стих под стихом. Было это, повторяю для Солженицына, в лит-газете, где я тогда работал, на глазах у всех, и в самый разгар критики о пального поэта. Однако я остался жив. Да, у многих советских писателей жизненная и творческая судьба в годы так называемого культа личности оказалась трудной, а порой и трагической. Но Солженицын, внося смуту в вопрос, в котором необходима абсолютная достоверность и точность, в своём письме ещё более всё это драматизировал, усугублял, ухудшал, не останавливаясь перед прямым искажением фактов. К тому, что уже сказано, можно добавить. Например, его утверждения, и разумеется, чередычайно гневные, будто для Николая Заболотского преследования окончились смертью, а Андрея Платонова уничтожили. Заболоцкий, как об этом сказано в краткой литературной энциклопедии, действительно в 1938 году был незаконно репрессирован. Работал строителем-чертёжником, на Дальнем Востоке, в Алтайском крае и Горганде. Но в 1945 году его полностью реабилитировали. Он вернулся в Москву и пишет в это время много прекрасных стихов. А в 1948 году выходит его книга Стихотворения. Умер Николай Заболоцкий своей смертью в Москве 14 октября 1958 года. 55 лет от роду. Что же касается Платонова, то он вообще никогда не был репрессирован, и никто его не уничтожал. А умер он опять же своей смертью в Москве на 52-м году жизни. Как видим, уже тогда, при первом появлении, Солженицын врал напропалую. Но все сказанное вовсе не означает, конечно, что у нас не находилось людей, порой и достаточно влиятельных, которые чрезмерно осторожны – а то и враждебный по отношению к тем или иным из названных здесь писателей или к отдельным их произведениям, кое о что об этом мы уже сказали, можно и добавить. В 1935 году издательство Академии выпустило роман Достоевского Бесы. Это вызвало чрезвычайно резкий протест уже упомянувшегося Д. Заславского, весьма известного и деятельного в ту пору журналиста. Он выступил со статьёй, которая была озаглавлена, не как иначе, а Литературная гниль. Факт более чем прискорбный, но он не остался без достойного ответа. И ответил не кто-нибудь, а сам Максим Горький, отношение которого к Достоевскому, при всём восхищении его изобразительной силой, во многих аспектах было весьма критическим. Он писал: "Моё отношение к Достоевскому сложилось давно" измениться не может. Но в данном случае я решительно высказываюсь за издание Академией романа Беса.